Наслаждаясь общим оживлением, он рассчитывал увидеться во время торжеств с Доней Анной и, пользуясь праздничной суетой, незаметно поговорить с ней. Проходя по площади мимо часовни Шорников, называвшейся так, потому что за порядком не следили члены этого цеха, Энрике заметил, что за ним неотступно следует какой-то негретёнок подавая ему таинственные знаки. Юноша заколебался, не зная, к нему ли обращается негритенок. Но вскоре увлеченный беседой позабыл о нем. Так дошли они до угла улицы Токуба. Дональд разглядывал балконы, а негритенок, оттесненный толпой, пытался догнать его. Наконец юноша остановился.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 «Сеньор, молодая госпожа, говорит, что целует руки сеньору и что вы ее господин. И еще, — говорит, — завтра молодой госпоже нельзя выйти, нельзя увидеть сеньора. А в полночь она будет ждать у решетки внизу у окна, что выходит на улицу. В такое время, когда старая госпожа ляжет спать». Отлично. И ты думаешь, ей удастся прийти туда? Да, мой сеньор. Это комната Фасикии, кормилицы молодой госпожи. Она знает все дела, сеньоры. Так же хорошо, как я. Фасикия постережет, чтобы не пришла старая госпожа. Тогда скажи молодой госпоже, что я не пишу ей, потому что ты вручил мне письмо на улице. Но скорее солнце завтра не встанет, чем я не приду на свидание. Дон Энрике достал из роскошного кошелька золотую монету и, протянув ее негритенку, ласково добавил. «Беги и не забудь, что я сказал тебе». «Нет, мой сеньор», — ответил негр и, поцеловав,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 Увидев с высоты второго этажа, как Дон Энрике вместе с негритенком вошел под навес, он стал наблюдать за их беседой. Дон Диего сразу узнал своего соперника.